Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон. Науком номер 13. Кодовое обозначение. Станция. Когда все идет по плану, можно и пошутить. Точкой притяжения всей Земли, общественным полюсом, к которому вот уже несколько лет устремлялись взгляды и мысли людей, без сомнения была станция. Совершенно секретное строительство, обещающее то ли невиданный прорыв, то ли глобальную катастрофу которое одни журналисты называли не иначе, как «восьмым чудом света», другие же – «филиалом преисподней». А полюсом самой станции, ее сердцем и самым охраняемым объектом являлся главный энергоблок. Исполинский бетонный прямоугольник, увенчанный куполом диаметром 300 метров. Грубое подобие Тадж-Махала возвышалось посреди неприветливых земель русского севера, подавляло станцию и все грандиозное строительство. Казалось, его тень падает на все постройки за много километров вокруг, И даже высотное здание ЛТП-1 и «Теплого дома» казались на фоне энергоблока маленькими измерительными линейками, воткнутыми исключительно для того, чтобы подчеркнуть величину гиганта. По уверениям говорящих голов из науком no. главный энергоблок представлял собой единый центр, напичканный оборудованием настолько сложным, что одно лишь его перечисление способно свести неподготовленного человека с ума. Так, собственно, и было. Безоконный бетонный прямоугольник высотой около 50, длиной выше 700, а шириной 500 метров, действительно трещал по швам от механизмов и устройств. Действительно представлял собой сложнейший комплекс. Однако огромное пространство под самым куполом. То самое место, что притягивало взгляды зрителей и инстинктивно считалось главным в энергоблоке, ведь для чего иначе возводить купол? Так вот, это самое пространство оставалось абсолютно пустым. Идеально круглая площадь, диаметром приблизительно в 300 метров, была залита бетоном и... и все. Вокруг нее поднимались отвесные стены с одним единственным окном оперативного центра на высоте в 30 метров, а сверху, через гигантский купол, падал рассеянный свет. Падал и уходил неширокое, кажущееся игольным уколом отверстие, располагавшееся точно посередине площади. В дыру, дно которой терялось на 20-километровой глубине. Именно у нее, а точнее у металлического ограждения, стояли Мишенька, слоновский и Ганза. Они могли поговорить в любом другом месте, однако выбрали это, главное, желая своими глазами видеть еще не ожившее сердце станции. Два высших офицера и главный инженер. Два идеально отутюженных мундира с шевронами филиала СБА станция, белый щит с черной руной Дагаз, и рваные джинсы, футболка и кеды, члены одной команды. «Это поразительное решение!» – громко произнес Ганза и, привычно взмахнув рукой, выронил зажатую подмышкой папку с бумагами. Грег добродушно выругался, присел на корточки и принялся собирать листы. Чертежи последнего и самого главного для целей станции инженерного устройства – конструкции Лакри – существовали исключительно на бумаге и только в одном экземпляре. Несмотря на принимаемые меры безопасности, Ганза предпочитал всегда носить их с собой. Мишенька относился к такой осторожности с пониманием. «Русс уловил принцип и предложил настолько неожиданный ход, что я до сих пор хожу под впечатлением», — продолжил между тем ганза Он не заметил жеста Слановски. «Нам даже перестраивать ничего не придется. Лишь добавим пару элементов, да выведем суда». «Сложно», — осведомился Щеглов, плавно перебив лохматого гения. «Неделя работы», — махнул рукой тот. «Мы уже начали», — добавил Слановски. «Думаю, дней за пять управимся». Когда дело касалось сроков, Мишенька предпочитал доверять словам Грега, а не Ганзы. Слановский умел уговаривать людей работать интенсивнее. «Единственный нюанс заключается в том, что мы сможем только поднять столб», продолжил тем временем главный инженер. «Удержать его нереально, а когда его закрутит, тут действительно откроется филиал Ада». «Удержим», — хладнокровно пообещал Щеглов. «Ты подготовил расчеты? Я хочу посмотреть». Ганза тыкал всем, включая мертвого и холодного и все давно перестали обращать внимание на манеры гения. «Вычисления продолжаются», — спокойно ответил Мишенька. «Но я знаю точно, что столб мы удержим». «Да помню, ты говорил». Ганза раскрыл папку и принялся олихорадочно рыться в бумагах. «Грег перепутал последовательность, но сейчас». На бетон вновь посыпались листы. «Что-то ищете, господин главный инженер?» — участливо осведомился Мишенька. «Хочу показать кое-какие заметки». «Я провел перерасчеты и уверен, что удержать столб можно будет только с помощью чуда. Да где же?» Офицеры переглянулись. «Чудеса? Это наш профиль!» Хмыкнул Грег. Щеглов сомнением посмотрел на ахматова гения, вновь перевел взгляд на слоновский и усмехнулся. «Ганзу можно понять, грек Он верит исключительно цифрам, то есть тому, что мы не в состоянии представить. И он лучше всех знает, что случится, если у нас не получится». «Мы завершим первый в истории Земли подрыв планеты», — жизнерадостно улыбнулся Слановский. «И последний. Войдем во все учебники. Марсианские. Главное, прославимся». Офицеры рассмеялись, а Ганза, продолжающий рыться в бумагах, так и не услышал их шутку. Анклав. Москва. Территория. Болото. Шельман, Шельман и Грязнов. Колониальные товары и антиквариат. Немного тепла перед дальней дорогой. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь растворилась воздухе до срок сроком... слова старой песни тихо шелестели по опустевшему особняку из комнаты в комнату отталкиваясь от деревянных панелей стен прыгая с этажа на этаж по скрипучим ступеням лестницы спускаясь в подвал и поднимаясь на чердак слова старой песни были повсюду они ласкали загрустивший дом утешали его пытались объяснить что просто так. Они внезапно попадают в дак Такого же неровного дыхания И я падаю «Почему сейчас?» – тихо спросила Патриция «Потом не будет времени», – ответил Грязнов, бережно укладывая в коробку тщательно упакованную статуэтку «А я не хочу собирать коллекцию наспех» От знаменитого на всю Москву антикварного магазина осталась лишь витрина. Торговый зал, в котором Кирилл принимал посетителей, сохранился не полностью. Количество выставленных древностей уменьшилось почти на треть. Но это мало кто заметил, слишком уж много их там было. А вот за фасадом стало пусто. Из хранилища и роскошно обставленных комнат особняка, которые сами по себе были мини-музеями или мини-витринами, исчезло все ценное. Картины и фотографии, редкие статуэтки и коллекция старинной музыки. Все отправилось прочь из Москвы. И обнаженные стены тоскливым эхом подпевали словам старой песни. «Дом пустой», — сглотнув подступивший к горлу комок, сказала Пэт. Грязнов понял, что имела в виду дочь. Оторвался от своего занятия, огляделся, словно только что увидел произошедшие перемены и качнул головой. «Дом был наполнен мной» после чего достал из валявшейся на столе золотой коробочки пару пилюль и принял их, запив водой из бокала. «А сейчас?» «Я был его тайной. Я был его жизнью и его дыханием. Без меня он пуст». «А сейчас?» — повторила Патриция. «Сейчас мы уезжаем и, вполне возможно, больше никогда с ним не увидимся». Песня закончилась, а новая не зазвучала. В наступившей тишине Кирилл поднялся на ноги, медленно прошел по комнате и остановился у двери, прикоснувшись рукой к косяку. Он любит и он простит. «Он знает, что я должен ехать, но он надеется, что я вернусь. Больше ему ничего не остается. А ты?» «Я тоже. Кажется, это все, что нам остается. Надеется. Но сейчас у нас появились для этого все основания, ведь так?» Грязнов улыбнулся, и Пэт поняла, что ее тайна раскрыта и машинально дотронулась рукой до живота. «Откуда ты знаешь?» «Я твой отец. Кому же еще знать, как не мне?» Он подошел к дочери, которую многие называли «избранной», и нежно провел пальцами по ее щеке. «Ты уже знаешь кто?» «Девочка», — тихо ответила Патриция. «Это замечательно». Ей показалось, или на глазах Кирилла действительно блеснули слезы, или в его душе, или показалось. «Девочка, значит, мир». «Девочка — это очаг. Очаг — это дом. Дом — это мир. А мальчик — костер. Костер — это поход, поход — это война. Девочка — значит мир». «Не сразу», — вздохнула Пэт. «Но он будет», — Грязнов обнял дочь. «Джаза знает?» «Нет». «И не скажешь?» «Нет». Она закусила губу. «У него своя дорога, и я не хочу мешать». Ее любимый мужчина слишком силен, но мощные крылья несут его в противоположную сторону. Он готов бросить все, но Патриция не хотела прерывать полет неукротимого папы, потому что, сойдя с пути, он перестанет быть собой. Это нечестно, — тихо сказал Грязнов. Хотя бы скажи ему. Это мое решение, — упрямо отозвалась Пэт. Постояла, прижимаясь к отцу, и поняла, что не может оборвать разговор вот так резко. Кирилл ждал продолжения ответа. Джеза изменил меня. Я знаю. Но он никогда не сможет встать рядом со мной, с нами. «Сможет, если захочет. Если мы поставим его в такие условия, что он вынужден будет захотеть. Но будет ли он счастлив? Даже не зная о своей дочери, Джаза все равно не будет счастлив. Ведь он знает тебя. Память обо мне скоро станет для него просто приятным фоном. Недоступная дама. Идеал любого рыцаря». Патриция улыбнулась. «Это не помешает ему вести прежний образ жизни?» «А дочь помешает?» «Ты же знаешь его ситуацию». Кейл вздохнул. А Патриция еще теснее, прижавшись к Грязнову, неожиданно попросила. «Пожалей его, папа. Пожалуйста, пожалей. Не ломай ему жизнь. Не вписывай в свои схемы. Пусть он делает то, к чему лежит его душа, хорошо? Пусть он станет тем, кем должен стать. Она была избранной и могла требовать. Она была избранной и могла приказывать. Она знала, что ее слово – закон, но никогда не использовала свою власть по отношению к отцу». Не говорила ему «нет» и ничего не требовала. У него она могла только просить. Она сама так решила. Сама выбрала человека, рядом с которым оставалась ребенком. «Пап, ты обещаешь? Ты оставишь в покое моего мужчину?» «Хорошо». Грязнов провел рукой по длинным волосам дочери. «Правда?» «Правда». Он улыбнулся и поцеловал Патрицию в лоб. «Я ведь твой отец». А буквально в нескольких шагах от особняка Грязнова располагалось заведение, привлекающее клиентов броской вывеской. Салон «Мамаши Даши». Предсказание будущего и коррекция судьбы. Коммерческая фирма по оказанию астральных услуг. Одна из многих, что паразитировали на тяге людей к неведомому и выдавали в обмен на звонкую монету, разумеется, расплывчатые ответы обо всем на свете. Именно сюда отправился Кирилл, расставшись с Патрицией. «У меня категорически мало времени». Мамаша Даша, грузная, но не оплывшая, энергичная и довольная собой, широко улыбнулась вошедшему Грязнову. «Ты понимаешь, Кирилл, категорически мало времени». Книга предсказаний раскрыта на столе. Хрустальный шар и две колоды карт. Обычная и таро. В комнате пахнет благовониями, которые разжигались исключительно во время работы. «Что случилось?» – поинтересовался Грязнов, присаживаясь на стол. Бизнес обрел второе дыхание. С утра уже было 12 клиентов, сейчас короткий перерыв на обед, и я снова встану к конвейеру. Мамаша совсем не походила на мистическую особу, способную предсказать будущее или откорректировать судьбу. Скорее на полусумасшедшую провинциальную кукушку, прилетевшую по фасонить в большой город. Розовое платье, расписанное синими и фиолетовыми растениями. Чудовищная бижутерия, громоздкая и кричащая, а самое главное – шляпка представляющая собой последствия драки двух взбесившихся хомячков в букете ромашек. Первый взгляд на Дашу вызывал недоумение, второй – другие чувства, в зависимости, так сказать, от воспитания. Но уж никак не желание поделиться с этим чудом сокровенным. А вот третий… Лишь прорвав защиту дикого внешнего вида и крикливого поведения, можно было разглядеть в мамаши настоящую силу и понять, что ее салон резко отличается от конкурентов. Но разглядеть было сложно, а наплыв людей объяснялся просто. Они готовы были слушать любого, кто соглашался дать хоть какие-то ответы, пусть даже расплывчатые. «Им страшно», — улыбнулась Даша. «И они идут ко мне». «Что ты им обещаешь?» «Испытания». «И они уходят разочарованными». «Большинство из них все равно не успеет вернуться. Ведь мы скоро уедем, не так ли?» «Ты собралась?» «Ты же знаешь, я не привязываюсь к вещам». Они не поспевали за хозяйкой, оставались в прошлых жизнях, а мамаша шла дальше. В отличие от Кирилла, чей путь был прям, дорога Даши состояла из множества отрезков. «Как Матильда?» «Как и любая девушка, у которой только что состоялась помолвка, пребывает в приподнятом настроении». «Только поэтому?» Гадалка знала, что Грязнов видит настоящее не хуже ее, а потому лишь прищурилась. «От тебя ничего не укрывается, да?» «Можно сказать и так». «Иногда я думаю, что мои способности не особенно важны. Ты умеешь видеть дальше». «Вглубь, но не вперед». Кирилл вздохнул и повторил вопрос. «Как, Матильда?» «У нее тоже будет девочка, и она счастлива». «Не боится?» «Сейчас не время для страха. Сейчас она просто счастлива». «Вот и хорошо». Грязнов помолчал, а затем с неожиданной проникновенностью заговорил. «Знаешь, это был долгий путь» рад, что мы прошли его вместе. Мне было приятно чувствовать твою поддержку. Мне было приятно советоваться с тобой мне... — Мы расстаёмся? Кирилл грустно улыбнулся. — Мы выходим на финишную прямую, и никто не знает, чем всё закончится. Даже ты. Мамаша погладила его по щеке. — В таком случае я хочу сказать, что было счастлива пройти этот путь вместе с тобой, мастер. Я верила в тебя, и ты ни разу меня не подвёл. В дверь постучали. — Клиент. Кирилл поднялся, обнял женщину и поцеловал ее в лоб. «Мне повезло, что ты была рядом», — читающее время.